Ночные приключения Аристарха. Мурка сидела на крыше своей хаты. Она мечтательно смотрела на усеянное звездами небо. Ей хотелось, чтобы у нее выросли крылья. Мысли о крыльях так ее захватили, что она даже не услышала, как на крышу скарабкался Аристарх, а может, сделала вид, словно ничего не услышала. Поэтому гостю пришлось... Несколько раз извиняющий Мурлыкнуть, чтобы прекрасная мечтательница обратила на него свое внимание. «Доброй вам ночи!» Сказал Аристарх и учтиво склонил свою тяжелую голову. «Вот я и пришел!» Мурка измерила Аристарха взглядом с головы до хвоста и снова перевела свой замечтавшийся взгляд к небу. «А, простите за компанию!» Сконфуженно промямлил Аристарх, И нерешительно затоптался на краю крыши. Я, кажется, пришел не вовремя, да. Вы любите летать? Умыслю. Неожиданно спросила мурка Чего же вы там стоите? Идите, садитесь рядом. Весьма благодарен. Застенчиво ответил Аристарх. Мысленно не знаю. Как-то не задумывался над этим. А вот в действительности летать приходилось. — Часто. Хозяйка моя, знаете ли, прокладывает курс, э я позади и храп... простите, лечу. Мурка передернула своим пушистым хвостиком. — Я вовсе не то имела в виду. Промуркотела она нежным и, как готов был поклясться Аристарх, неземным голоском. — И о том, чтобы самому летать. Вот так. Мурка взмахнула передними лапками, словно крыльцами. Эристарху даже дыхание перехватило. Такая она показалась ему лёгкой и волшебной. «И лететь, лететь, лететь, чтобы маленькая беззащитная лапка была в лапе надёжного и мужественного товарища Ах!» Вздохнула она. «Наверное, этого никто, никто не поймёт». «Зря вы так!» Возразил Эристарх, холодея от мысли» что даже познакомиться как следует еще не успел, уже осмеливается возражать такой красавице. — Я, конечно же, извиняюсь, если э, что-то нужно. Вот вам моя лапа. Не беспокойтесь, она достаточно-таки крепка. Бывало, как заеду <социт> по затылку. — Ах! — отвечала на Тумур кониземным голоском. — Все бы вам о подзатыльниках, но ну что они перед этим, этим а наткнула лапкой звёздное небо. — Крылья мне нужны, крылья. Хоть бы на одну ночь. А вам нравится хоровое пение? — а -а -а, Хоровое пение? — переспросила Аристарх, который, отродясь, не слыхал о таком. — Я, знаете, тоже как-то над этим не задумывался. Наконец, Мурке надоело созерцать звёзды, и она перевела свой взгляд на пришельца. — Вот! Теперь вы мне нравитесь. Теперь вы имеете вовсе не такой вид, как днем. Промуркотела она одобрительно. Именно таким я вас и представляла. Вот вы выходите на сцену величественный мужественной, благородный Я на шее бантик, а в зале коты, коты, коты. А что я на той сцене буду делать? Поинтересовался Аристарх. Лшебная мурка наградила его длинным загадочным взглядом. «Ничего особенного. Будете ожидать меня?» «Все. А потом выхожу я. Мы становимся рядом. по легким поклоном приветствуем зрителей и начинаем петь. Ну, хотя бы эту». Мурка приложил лапку к своему белоснежному горлышку. Мечтательно закатила под глаза и затянула. а а а что же вы молчите? Подпевайте? А-а-а!» Гаркнул неопытный в хоровом пении Аристарх. Мурку словно ветром сдуло с крыши, и только через несколько минут в слуховом окошке появилась ее головка. «Разве ж так можно?» Страдальческим голосом простонала она. «Верите, мое сердце едва не разорвалось от ужаса?» «Я извиняюсь». Замешательстве промуркотел Аристарх. «Э, ну, не могу понять, почему вы... почему я вас так напугал?» «Ах, что же здесь понимать?» Укоризненно отозвалась Мурка и села на прежнее место. «В прошлом году приехали к нам какие-то курортники. С ними приехал пёс Буян. Таких ужасных и невоспитанных псов мира ещё не видел. Знаете, к чему я веду?» «Нет». Вынужден был признать Аристарх. «Да к тому, что голос у него был точно такой, как только что был у вас». «Аристарх от стыда готов был провалиться сквозь крышу». «Извините». Но я не знал, и я никогда еще не пел. Оно и видно. Вы совсем не умеете владеть своим голосом? Вы, видимо, даже представления не имеете, как это делается. Не имею. Послушно согласился Аристарх. Это же и оно, но не страшно, я вас научу. Пообещала Мурка. А теперь пошли, нам пора. Они выбрались на улицу и направились на противоположную сторону Горобцову. Мурка почему-то прижималась к заборам, часто и настороженно оглядывалась во все стороны и все же продолжала свою мысль. — Да, так, вы же не представляете, какой вам подарен голос, вы цены ему не знаете. Неожиданно она остановилась и начала к чему-то прислушиваться. — Идите сюда. С тревоженным шепотом позвала она Аристарха. — Держитесь ближе к заборам, здесь знаете, сколько тех собак развилось? Просто ужас. И самый страшный среди них Буян. На горе всем котам он решил навсегда поселиться в городцах Даже ходят слухи, что он бывший волкотав. Вы даже не представляете, как я боюсь бывших волкотавов. А «Вот отчего вы, вы идете так осторожно!» Загорлонил Аристар. «Извините, может, я опять вмешиваюсь с ним в свое дело? Но хотите, чтобы собаки обходили вас десятой дорогой?» Урка предостерегающая приложила лапку к устам. «С -с, не разговаривайте так громко!» Сказала она и улыбнулась. «Конечно же, не хочу!» э -э, «Почему?» Орабел Аристарх. «Кому же понравится, что его обходят десятой дорогой? Это значит, что он или слеп, или ужасно некрасив. А разве ж я такая?» э -э, «Что вы?» Пылко возразил Аристарх. Э -э, «Как вы только можете наговаривать такое на себя! Вы...» Ой, вы самые красивые во всем мире. Все другие перед вами. Фу, и ничего больше. Мурка поблагодарила его длинным взглядом своих лучезарных глаз. «Вот и мне не хочется, чтобы меня обходили десятой дорогой», сказала она. «Даже такие невоспитанные существа, как наши собаки. Погодите, погодите, что же вы это затеяли?» но Аристарх уже стоял посреди улицы и горланил. «Эй, собаки!» я же вы, трусливые головы? — А ну, выходите со дворов. Безумный собачий лай взметнулся над сонным селом. Со всех сторон на призывы Аристарха стали сбегаться разнокалиберные собаки со щетинившимися закрывками. Как им, законным хозяевам ночных коробцов, бросает вызов какой-то там мерзкий кот? Мурка, видав такой ужас, молния взлетела на вершочек ближайшего дерева. — Лезьте сюда! — промяукала над тонким, дрожащим голоском. — Здесь они нас не достанут. Ой, горе, что же вы задумали? Наристорг в ответ лишь смахнул и обробком хвоста и на всякий случай, оберегая спину, прижался к забору. Первые мелкие собаки, углядев такого здоровенного муркета, затормозили так, что даже пыль поднялась. Они начали делать вид, словно попали сюда совершенно случайно. Они были даже не против того, чтобы немедленно повернуть назад, но сделать этого уже не могли. На них все больше нажимали другие собаки. Мало-помалу ощетинившаяся стая подступала все ближе и ближе к одинокому коту. Во главе стаи был бывший волкодав Буян. «Сегодня мы с вами немного развеличимся», — густым басом прорычал Буян. «А ну, заходите с боков, отрезайте путь к побегу». «Ближе подходите, ближе!» Подбадривал их Аристарх. «Отходите, не бойтесь!» Каждая клеточка его сильного тела дрожала в предвкушении боя. Вот сейчас он покажет волшебные мурки, на что способен верный преданный кот. «Что же, пора, видимо, начинать!» Сказал он сам себе, когда собачья стая во главе с Буяном очутилась на расстоянии одного прыжка. Драка была короткой и беспощадной. Над заборами высоко поднялась густая пыль. Во все стороны полетели клоки шерсти. Собаки и смелись в один клубок. Но без какое-то мгновение злостный вилай ночных хозяев перерос в растерянный скулеж. Еще миг из стая, обгоняя собственные голоса, ринулась на утек. На поле битвы остался лишь один бывший волкодав, Собственно, он бы тоже с радостью дал стрякача вслед за другими, однако победитель крепко держал его за уши. Стряхивая пса при каждом слове, Аристарх втемяшивал ему основы уважения и любви к ближним. — А ну, посмотри-ка наверх, — говорил он. — Видишь, на дерево ту замечательную белую кошечку. — Вижу, вижу. С готовностью ответил буян Так вот. «Запомни сам передай другим. Я не требую, чтобы ваше придурковатое племя обходило ее десятой дорогой. Но если хоть один из вас гаукнет на нее или хотя бы скалит зубы, будешь иметь дело со мной. Запомнил?» «Да, да!» — встряхивал головой Боян и защелкал от страха зубами. «А теперь прочь отсюда!» И чтобы духа твоего больше здесь не было. Главный ночной хозяин и заодно и бывший волкодав мигом растворился во тьме. Аристарх помог урке слезть с дерева. «Вот теперь все будет в порядке», — сказал он. «От сегодняшнего дня никто вас и как когтем не зацепит. Можете ходить, где вам только заблагорассудится». «Ах, и сейчас не могу поверить в то, что произошло». Дрожащим голосом созналась Мурка. Я докатывалась, какой усиленный и храбрый, на чтобы вот так, вот так. Ах, спасибо вам, что защитили бедную кошечку. Ах, если бы вы мне еще и крылья достали. А, к сожалению, не могу. потупивший сознался Аристар. Не выпало мне распоряжаться крыльями. Жаль. Вздохнула Мурка. А мне бы так хотелось бы «Хоть раз в жизни поймать летучую мышь!» «А куда мы идём?» Наконец поинтересовался Аристарх. «Ой!» — ойкнула Мурка. «Я же и забыла вам об этом сказать! А всё из-за моих переживаний! Мы идём на репетицию сельского хора! У нас, у городцовских кошек, знаете, какие голоса? О!» Когда на нас находит вдохновение, то даже люди бросают свои дела и выбегают на улицу. «А может быть!» Уважительно согласился Аристарх. «И все равно такого чарующего голоса, как ваш, видимо, нет во всем мире». И опять Мурка подарила ему длинный взгляд своих лучезарных глаз. Их уже ожидали. Два десятка котов и кошек степенно сидели на крыше старой колхозной конюшни. Они поодиночке проволи голоса и взволнованно поправляли разноцветные бантики на своих шеях. «А зачем им?» «Чеберелки!» – удивился Аристарх. «А мышей петлей ловить, что ли?» «Ах, вы упрямо не желаете понять, с кем имеете дело!» Вздохнула муркою, коризненно покачала своей волшебной головкой. Потом достала из котомки белую, синий горошек тесьму и тоже старательно вывязала и на своей пшеке. «Мы же не какие-то там коты-бездельники, мы участники талантливого хорового коллектива. «А вот тот с палочкой наш руководитель и главный дирижер Мушкетон Васильевич». У Мушкетона Васильевича были жидкие, стертые уже зубы, лысины на голове и вдохновенное выражение на роже. Он беспрестанно откашливался, успокоительно проводил по горлу лапой и напевал про себя. «Ляк, дай мне, сколько можно ожидать?» Размахивая дирижерской палочкой, как простой тростью, вопросил он. «Ах, Мушкетон Васильевич!» Отозвалась на это Мурка и закатила глаза под лоб. «Все по вам увлекать! Вам же все равно, что меня сегодня едва не поймали эти разбойники по главе с Буяном!» Мушкетон Васильевич ужаснулся. «Что вы говорите?» — воскликнул он. «Это была бы потеря для всех нас! Эх, нет на них никакой управы!» Вот что я вам вынужден сказать. Никакой. Никуда только люди смотрят. Ошибаетесь. Возразила Амурка и указала на Ристарха. И есть теперь на них управа. Мой новый друг только что в жестоком бою победил сразу всех собак. Он взял с них слово чести, что они не будут нас трогать. От такой новости мушкетон на миг словно остолбенел. Не слыханно. Наконец заорал он. Кот расправился с собаками? Нет, этого не может быть!» «И все же это чистая правда!» — сказала Мурка. «Слово чести, правда?» «Невероятно! Какое же для этого нужно иметь силу, мужесть, твою отвагу? Я убежден, мой юный джок, что и голос ваш должен отвечать этим героическим требованиям. А, да-да, должен! А, по правде говоря...» Неуверенно начал Аристарх, однако перехватил предостерегающий взгляд Мурки и умолк. «У него исключительно голосовые данные». Закончила Мурка за своего нового приятеля. «Выразительно громкие. Поверьте, даже мурашки по спине бегают». О -о -о! воскликнул — воскликнул Мушкетона Васильевич. «Именно этого нам и не хватало. Юный мой друг, спойте что-то для начала. Хотелось бы, знаете...» «Имейте вас определенное представление. но ну как, сможете?» «А чего ж?» — согласился Аристарх. «А, вот и замечательно. Внимание!» — воскликнул мушкетон Васильевич и дирижерской палочкой постучал по голове ближайшего котенка. А, «Прошу внимание И раз!» Польщенный Аристарх гаркнул точь-точь так, как недавно на Муркиной крыше. Последствие оказалось таким же, даже больше, внизу на конюшне. Стревоженно захрапели и забили копытами кони. Необыкак перепуганные участники Горобцовского хора скарабкивались на крышу поодиночке. Не было лишь главного дирижера. После длительных поисков его нашли под стеной конюшни, где он лежал без сознания. придя в себя, Мушкетон Васильевич обвел стревоженных участников хора мутным взглядом и вдруг кинулся Рестарху на шею. «Неслыханно!» пронзительно завизжал главный дирижер. «Невероятно! Уважаемый юноша, если мне придется когда-нибудь передать свою дирижерскую палочку, читайте, что на ваших лапах. Какой голос! Мамочка моя, какой голос! Какой глубины его выразительности бас! Э, поем же, поем, друг мой! Нас ожидает славные дела!» И, придерживая поперек главный дирижер, Первым вскарабкался на крышу. Потом началась репетиция. торжественными возвышенным голосом, словно бы они находились в большом зале, муж Китона Васильевич объявил «Жанровая зарисовка». Затем поднял дирижерскую палочку и в тот же миг звонкие кошачьи голоса дружно взлетели к звездному небу. до ре ми фэм де читайте воскликнул мышкетон васильевич это мы уже проходили а вот вам дорогой мой и сейчас предстоит исполнить ответственную партию представьте-ка себе хозяина у которого ежен что-то исчезает из каморки тот хозяин имеет большую выдержку она в конце концов и у него пропадает терпение поэтому он глубоким и преисполненным трагизмизма голосом Спрашивает. Главный дирижер старческой скороговоркой Прямяукал то, что должен был спросить хозяин И опять взмахнул палочкой «Давай мифа мне учи!» Отозвался голос «Что украли, принеси!» Трагическим голосом гаркнул Аристарх На этом урка игрива виноватым голосом пропела «Я украла!» «Колбасу!» а Кошачий хор согласованно поклялся. «Что с талой принесу? Невероятно!» В восторге мяукал Мушкетон Васильевич. «Какой голос? Мечта, а не голос!» «О, что это была за ночь!» «Самая лучшая ночь в Аристарховой жизни!»